Глава двенадцатая Попытка взлома защитного контура квартиры прекратилась, но это вовсе не означало, что Мальцева оставит нас в покое. Маги вокруг были, и немало. И, если честно, в открытом бою у меня не было против такой толпы ни единого шанса, даже уход в невидимость не поможет. «Зальют огнем по площади и прощай моя новая жизнь». Не знаю, понимала ли это Аня, но радости на ее лице по окончании разговора не было. «А что дальше?» – спросила она. «Дальше?» – отвлекся я от размышлений. «Дальше я тебя учу паре упражнений, которые можно делать в любых условиях». «Каких упражнений?» – опешила она. «Источник нужно увеличивать и каналы готовить», – пояснил я. «Мы же из тебя целителя будем делать, а не клерка какого-нибудь». Когда человек занят делом, он перестает мучиться неизвестностью. Да и вообще мучиться перестает, разве только от перенапряжения. Это я по годам своего ученичества помню. «Думаешь, это реально? Увеличить мой источник?» Скептически спросила она. «У меня так-то и без того неплохие данные». «А будут отличные. Вон, Сергей Евгеньевич тебя постарше, а у него неплохие подвижки, значит, и у тебя будут». Это послужило для нее аргументом, и вскоре мы приступили к обучению. Я сразу указал, что перенапрягаться не стоит. Лучше не напирать и делать чаще, чем делать реже и сильнее, и в конце концов необратимо повредить что-нибудь жизненно важное для мага. Телефон зазвонил, когда я уже прикидывал, не оставить ли Аню без присмотра. Справляется вроде как нормально. Звонил Новиков. «Ярослав Кириллович». «Я уполномочен вам заявить, что у клана Мальцевых на данный момент нет претензий к клану Елисеевых». Четко отрабанил он. «И кани Ермолины у нас тоже нет претензий». «А клан Мальцевых не хочет вернуть клану Елисеевых накопители, которые они украли у финансового директора нашего клана?» «Тоном, а вот у нас к вам претензий поднакопилось», — ответил я. «Не понимаю, о чем вы, Ярослав Кириллович». Холодно сказал Новиков и отключился, чтобы я, не дай бог, не пояснил. В подтверждение его слов, маги вокруг нашего дома стали исчезать из зоны моей видимости. То есть я, разумеется, мог ее увеличить, но смысла не видел в этом никакого. Если уж представитель клана официально сказал, что от нас отстанут, должны отстать. Но на всякий случай у Анны уточнил. Если Новиков сказал, что у клана нет претензий ни к нам, ни к тебе, можно пока не бояться? Новиков сказал, что у Мальцевых нет претензий? Пораженно уточнила Аня. Именно так. Как тебе это удалось? Нужно знать болевые места противника. Скромно ответил я, наслаждаясь восторгом, который на меня, сама того не понимая, изливала Аня. Но ты не ответила, чего мы можем не бояться, а чего должны. После официального заявления они разве что несчастные случаи могут подстроить, ненадолго задумавшись, ответила она. Но он должен быть таким, чтобы на Мальцевых даже никто не подумал. «Дорогой исполнитель, короче говоря, а уж свой или приглашенный...» Объяснение они поставили все на свои места. По всему выходило, что Мальцевы сейчас не полезут. Во всяком случае, пока не выяснит, кто такой Волхв, а уж я постараюсь, чтобы они этого никогда не узнали. Я протянул Ане телефон. Звони своим, радуй. Но на всякий случай, некоторое время посидим безвылазно. Помониторим обстановку, поэтому все визиты откладывай на завтра». «А почему визиты? Я тогда к родителям перееду». «Целителю клана лучше находиться при главе». «Да какой я целитель?» Она фыркнула и выразительно обвела глазами мамину комнату, намекая, что и спать ей тут особо негде. «Это пока». Бросил я, отвечая сразу на две претензии. Высказанную и невысказанную. В новой квартире комнату выделить проблем не составит. Но обо всем этом говорить пока рано. Она ушла говорить со своими, а я полез в мамину шкатулку за серебряной цепочкой, так как от идеи собрать защитный артефакт отказываться не собирался. Кулон-якорек был маленьким, но вполне подходящим для крепления остальных нужных частей. Мимоходом пожалев об отсутствии набора ювелира, я потащился на кухню создавать шедевр из ерунды. Шедевр — это было отнюдь не преувеличение. Айлинг уверял, что со временем из меня мог бы получиться артефактор экстра-класса, «Чутье есть, и руки растут из нужного места», — поговаривал он. Этим рукам еще не хватало гибкости, поэтому времени уходило больше, но нужный результат я всегда достигал. Но заняться артефактом я не успел. Словно почувствовав, что я про него думал, проявился Айлинг. «Мальгус, что там с первой ступенью?» — спросил он. «Я нашел рецепт зелья. Подумать только, как давно им никто не пользуется». Но без целителя вариантов все равно нет. «Целитель есть». Обрадовал я его. «Ну, почти целитель. Поднатаскать надо. А так я и выдам набор Демиана, пусть комбинируют». «Мальгус, ты идиот!» Улыбаясь, совершенно по-доброму спросил Айлинг. «Выдавать императорские заклинания непонятно кому». «Почему непонятно кому?» «Во-первых, она член моего клана. Во-вторых, моя ученица». «Кто? Кто?» Айлинг поковырял мизинцем в ухе. «Мне послышалось, или ты только что сказал, что взял ученицу?» Говорил он непривычно тихо, и это обещало крупные неприятности мне. «Взял», — подтвердил я, решив не уточнять, что она третья, и что у меня уже есть два ученика. «А что мне было делать-то?» «То есть ты, жалкий недоучка, берешь ученика и позоришь звание учителя!» Взревел Айлинг и приложил мне силовым жгутом пониже спины, так приложил, что я вылетел из образа Мальгуса и стал выглядеть как Ярослав. «Это вот несовершеннолетняя, не пойми, что притворяется учителем!» Задницу жгло сильно. Причем зрело уверенность, что когда я выйду из транса, жечь будет еще сильнее. Учителя, что мне было делать? Мне нужны сторонники, иначе я автоматически оказываюсь внизу пирамиды власти. Мне нужен целитель, чтобы быть уверенным в том, что я пройду ступень успешно. И где я возьму лояльного знающего целителя?» «Но ученица! Как тебе в голову пришло брать ученицу?» Прошипел он и опять стегнул. «Этак я сидеть не смогу, если он разойдется». «Вы же от меня отказались, а мак, от которого отказывается учитель, перед прохождением последней ступени считается полноправным и может брать учеников». «Тебе до последней ступени!» — сказал он уже не с таким пылом. «Это здесь, а в моем мире? Хотя какой мир теперь считать моим?» «Не тот же, где остался Демиан. «Может, ты и прав», — проворчал Айлинг и, не подумав извиниться. «Но должен был сказать раньше! Посоветоваться, наконец!» «Вы так усиленно твердили, что больше не мой учитель, что я боялся лишний раз вас беспокоить». «Поэтому я поспособствовал тому, чтобы Демиан передал тебе часть императорской книги заклинаний?» — саркастично уточнил Айлинг. «Ты мозги-то хоть иногда используй, Мальгус!» — Отречение было необходимо, чтобы Дэмиан через меня на тебя не вышел. — Ну и зол я на тебя был, конечно, тоже. — Так глупо подставиться, это талант нужен. Он почти успокоился, создал себе сиденье, на котором устроился со всем возможным удобством и снисходительно на меня посматривая. Мне сесть не предложил, а я хоть и мог создать сиденье для себя, рисковать не стал. Подозреваю, что и сесть бы не смог». «Задача учителя – довести ученика до последней ступени без потерь», продолжал разглагольствовать Айлинг. «И плох тот учитель, который с этим не справится». «Я не справился. Я был плохим учителем». Такая самокритичность была ему не свойственна, поэтому я быстро возразил. «Что вы, учитель? Вы самый лучший учитель из всех возможных». «А что касается моей смерти, так в ней моя и только моя вина». «Вы же дали мне возможность прожить полную жизнь». Он поднял палец, привлекая внимание, и я сразу заткнулся. «И учесть все совершенные ошибки, а не делать новые!» «Это была единственная возможность получить приличного целителя», – пожаловался я. «Целительство тут не развито, очень моноемко и используется больше для диагностики, чем для реального исцеления». «Тогда толк с него!» – фыркнул Айлинг и задумался. Он молчал, и я молчал, не желая прерывать его размышления. Продолжалось это долго. Я уже начал беспокоиться, не решил ли учитель немного поспать в процессе разговора. Да, за ним раньше такого не водилось, но он не молод, а все когда-то случается в первый раз. «С одними заклинаниями на хорошего целителя не воспитать», – наконец сказал Айлинг. «Слишком специфическая область, требующая специфических знаний». «Я как раз занимаюсь устройством ее обучения на врача. Фундаментальные знания еще никому не помешали». «Не помешали», — согласился Айлинг, создал курильницу и с наслаждением вдохнул иллюзорный дымок. «Но ей до да слишком многого придется доходить самостоятельно. И кто даст гарантии, что дойдет? Это риск, и немалый, для тебя. Я этого позволить не могу. Придется искать твоей ученицы-учителя». Он тяжело вздохнул, показывая, как нелегко им удалось это решение. «Учитель, в этом мире учителя лучше меня не найти», — осторожно напомнил я, а то вдруг Айлинг забыл. Я все больше и больше сомневался в его адекватности. «Так это в том, в котором ты сейчас...» «Я договорюсь с кем-нибудь из нашего». «Вы подставляете себя под удар, учитель?» «Возможно». Он неожиданно мне подмигнул. «Но если меня доведут до ИшаФота... «Ты же не откажешься дать по голове тому айлингу, что у тебя? Вдруг сработает?» Для меня выбор был очевиден. Жизнь учителя против никчемной жизни обычного игрока. «Не откажусь», — согласился я. «Но на все воля случая учитель. Я сейчас переговорю с одним из целителей, и по результатам с тобой свяжусь. Твоя ученица знает снахождение?» Она стала моей ученицей пару часов назад. «Значит, ничего важного ты и передать не успел, хотя мог бы», — с укором сказал Айлинг. «Ученикам должно доставаться лучше, а не объедки с учительского стола. Учи немедленно». Он ушел так же неожиданно, как и появился, и я тоже вывалился в реальный мир. Сидеть было больно. Я оказался прав, последствия наказания Айлинга перекочевали со мной сюда. Хорошо было бы хотя бы обезболивающее заклинание бросить, но позволить себе этого я не мог». Оно не только снимает боль, но и реакцию ухудшает. Поэтому я встал, поморщился и героически потопал кани, которая оживленно болтала по телефону. «Аня, срочное дело, договоришь потом», — мрачно сказал я, представляя, как сейчас буду корячиться в позе для медитаций. Она побледнела и быстро сказала, «Пока, мам, я потом перезвоню. И мне, что случилось?» Я мог бы сказать, что у ученика от учителя не должно быть тайны и у учителя от ученика. Но это не так. У каждого есть что-то, что бы он не хотел, чтобы знали другие. Но иногда тайны мешают взаимопониманию. Я прислонился к стене, стараясь ни к чему не прикасаться пострадавшим участкам тела. Я из другого мира. Точнее, моя душа по ошибке была притянута сюда и попала в тело подростка. «А он сам?» Дрогнувшим голосом спросила Аня. «Правильно я решил, что она подходит в целителе. Гуманизм на первом месте». Его самого так сильно стукнули по голове, что душа отлетела в воронку перерождений. Мак, пытавшийся это исправить, притянул мою. «Какой ужас!» «Приходится жить с тем, что имею». Пожал я плечами, польщенный ее сочувствием. «Я не про тебя, я про мальчика!» «Он только начинал жить!» «А его мама?» «Что думает Вера Андреевна?» Вера Андреевна ничего не думает, и ты ей ничего не скажешь. Жестко бросил я. Это относится к секретам учителя, который обязан хранить ученик. В конце концов, ее сын остался при ней, а мог погибнуть. И если уж на то пошло, я тоже только начинал жить, а меня жестоко вытянули из тела и засунули сюда. Уточнять, что тело осталось без головы, я не стал. К чему лишние подробности? Аня и без того выглядит потрясенной. «Ты же мне не просто так рассказываешь?» «В точку!» — кивнул я. «Я продолжаю общаться со своим учителем из того мира. У нее округлились не только глаза, но и рот». «Как? Ты меня разыгрываешь, да?» «Есть методика, при которой идет общение душ. У нас она называется «снахождение». То есть абонент должен спать», — ухватила она суть. Первоначально так и было, но потом маги выяснили, что для того, чтобы общаться, достаточно войти в особое состояние. Сейчас я тебя буду учить. Ты уверен, что это знание первой необходимости? Она выглядела сильно сомневающейся в моем рассказе. Но вскоре убедится сама. Сейчас да. Потому что мой учитель проникся нашими проблемами и пообещал найти для тебя учителя по целительству. А общаться вы сможете только так. Это какой-то сюр. Потерла она лоб. Пусть и объясняющие некоторые непонятки с тобой. Это не сюр, а реальность. Возразил я. «Реальность магов может отличаться от таковой у немагов. И учти, что учитель может и в этом состоянии воздействовать так, что сидеть не сможешь. Поэтому больше молчи и впитывай». «Что впитывать?» Растерянно спросила Аня. «Знание? Непонятно, получится ли провести больше одного сеанса, и захочешь ли маг вообще с тобой заниматься таким образом». Времени на рассусоливание не было, поэтому я чуть ли не селком усадил ее в позу для медитаций, положил руки на плечи и чуть ли не селком вогнал в нужное состояние. «Проблема в том, что ты можешь так связаться только с теми, кто это тоже умеет», — пояснил я. «Еще тебе нужно уметь закрываться, но это потом». «Сейчас я тебя вызову, а ты попытайся войти самостоятельно». «Ярослав, а Волхв, который приходил к Мальцевым, это твой учитель?» «Ань, я тебе только что сказал, что связаться так можно только с тем, с кем лично общался». Раздраженно ответил я. «Не до ерунды сейчас, понимаешь? Нас ждать никто не будет, и ты потеряешь так нужный тебе шанс». «Но...» Я демонстративно закрыл глаза и вызвал ее. Какое-то время приходилось бессмысленно тыкаться, и я уже начал думать, что придется повторить обучение, но потом она все же сумела войти самостоятельно. Появилась она эффектно, разорвав ткань моей иллюзии и вывалившись в прореху. Я еле успел ее подхватить, а то бы непременно свалилась. «Получилось!» — обрадовалась она и начала оглядываться, задержавшись на моем лице. Собственно, смотреть здесь кроме меня было нечего. «Ты можешь изменять здесь все под себя», — пояснил я. «В какой степени?» «В степени, которую позволяет твой дар и фантазия». «Твое лицо... твоя фантазия или. или...» «Так я выглядел раньше». «Без обид, Ярослав, или как там тебя по-настоящему?» «Но сейчас у тебя есть все шансы вырасти в куда более привлекательного типа». Она хихикнула, а я раздраженно подумал, что вкусы у сестер одинаковые и изменил внешность на ту, которую теперь видел в зеркале. «В самом деле, некоторые вещи стоит оставлять в прошлом. Там, где осталась голова, так лучше?» «Намного. Правда, ты сделал себя постарше и порельефнее». «А как здесь все меняется?» «Представляешь что что хочешь». Я создал приличных размеров диванчик, шлепнулся в него, чуть не подскочив от боли в поврежденных ягодицах, о которых успел забыть, и похлопал по сиденью рядом с собой, приглашая присоединиться Аню. Она подошла, недоверчиво потыкала в плод моей фантазии, но села. «Снахождение тратит ману, поэтому слабым магам долго застревать здесь нельзя». Кратко вводил я ее в курс дела. Но тебе переживать нечего. Пару часов без ущерба для своей магии ты высидишь. Менять все под себя тоже научишься. Я сменил свою одежду на вечерний костюм, показывая, что это делается одной силой мысли. Менять одежду на Ане я не стал. Во-первых, это считается дурным тоном. А во-вторых, я не был уверен, что смогу это сделать, потому что в такой игре лидировал более сильный маг, а им в нашей паре была Аня. То есть это место используется только для разговоров? «Не только», — признал я. «Но разговоры, проведенные здесь, невозможно подслушать никаким способом. Я хотел предложить выйти и опять связаться теперь уже ей со мной, но тут раздался хриплый, недовольный голос Айлинга. «Мальгус, где ты там? Веди свою ученицу, одной ей не дойти!» Аня вздрогнула, но я взял ее за руку и повел знакомить с Айлингом. «Лишнего не говори. Никто ты ниоткуда». Быстро инструктировал я ее, только по учебе. Не отвечая ни на какие вопросы по отвлеченным темам. Айлинг оказался не один. Этого целителя я раньше не встречал, но я вообще с целителями редко общался. Мелкие проблемы Айлинг решал сам, а крупных у него со мной не было. Он бросил на меня любопытный взгляд, но наверняка тоже не узнал. Внешность-то я сменил. Еще раз повторю, что без посредников было бы куда проще заниматься обучением. — проворчал целитель, переведя внимание теперь на Аню. «Сдаешься!» — подначил его Айлинг. Размечтался. Слишком высоки ставки. Он махнул рукой и отгородил себя с Аней от нас, так что теперь мы не могли слышать, что они говорят. Впрочем, Айлинг обеспокоился ровно тем же самым. Уж его подслушать пока еще не удалось никому. «Как вам удалось его уговорить, учитель?» «Проще простого. Мэтр Невис весьма азартен». «Мы поспорили, что он не сможет сделать из взрослого мага полноценного целителя, используя только снахождение».